обездоленные евреями христианин стили им целым рядом разных обвинений. Между всеми последними наиболее сильным и распространенным является обвинение в убийстве христианских детей, которых кровь употреблялась, будто бы при некоторых жидовских обрядах. Королевские грамоты запрещали взводить на жидов подобные обвинения, объявляли их подсудными только самому королю, требовали свидетелей в количестве трех евреев и четырех христиан и угрожали смертной казнью за недосказанные обвинения. Тем не менее, коренное население при всяком удобном случае упорно их возобновляло. Несмотря на еврейские привилегии, мещанство иногда подвергало обвиненных евреев своему суду приговаривала к смертной казни и спешила ее исполнить, не надеясь на правосудие королевских наместников. В одной льготной грамоте, данной евреям Сигизмундом Августом, прямо говорится, что разные обвинения взводились на них для того, чтобы выжить их из городов. Но все подобные попытки оставались безуспешны». С обычной своей цепкостью евреи прочно уселись в Западной Руси и свойственными им неуклонностью и беспощадностью начали здесь свою эксплуататорскую деятельность, свою разрушительную работу термитов, подтачивающих общественный и государственный организм. Если обратимся к количеству еврейского населения в Западной Руси, то по всем признакам оно еще не было велико в первой половине XVI века. Приблизительно его можно определить отчасти... На основании податных данных того времени, а главным образом на основании ревизии великокняжеских имений, произведенных по распоряжению Сигизмунда Августа в течение 1552-1566 годов, по преимуществу на Волыне. Эта ревизия или иллюстрация представляет довольно подробную опись городов, их населения, рынков, огородов, пахотные сенокосной земли, фальварков и так далее с обозначением владельцев и подлежащих с них податей. Отсюда мы узнаем, что самые многочисленные еврейские общины находились в Бресте, Гродне, Луцке, Кременце, Владимире, Тыкотине, Пинске и Кобрине. Из них наибольшее число еврейских домохозяев насчитывается в Бресте, именно 85, а меньшее в Кобрине – 22. В иных местах обозначено по нескольку семей – Кроме названных сейчас наиболее старые и значительные еврейские общины находились в Вильне, Троках, Новогрудке и некоторых других городах северной половины Великого княжества Литовского. Принимая во внимание разные данные, а также искусство евреев скрывать свое настоящее число ввиду повинностей и податей, количество их в городах Великого княжества около половины XVI века можно приблизительно полагать от 20 до 25 тысяч – Число весьма достаточное для начала их наступательного движения против коренного населения. После Люблинской унии, когда переселения из Польши еще более облегчились, а Юго-Западная Русь непосредственно соединилась с короной, конечно, усилился прилив из нее жидов-пролетариев, а Польша, в свою очередь, продолжала получать приток жидовства из Германии, Богемии и Венгрии. При таком приливе, принимая еще в расчет известную способность жидовства к быстрому размножению, едва ли ошибемся, если скажем, что к концу XVI века количество евреев в Западной Руси уже приближалось к сотне тысяч, большинство которой составлял голодный, а следовательно, тем более хищный пролетариат. Так называвшийся жидовский сбор в эту эпоху представлял общину, которая имела свой молитвенный дом или синагогу и свое кладбище. Очевидно, она соответствовала церковному приходу у христиан. Общину эту составляли все местные еврейские домовладельцы, следовательно, люди-оседлые. Во главе ее стоят выборные старшины, которые, собственно, ведались с правительством и заправляли делами общины. Те же старшины совершали внутри ее суд, под председательством ученого-теолога. Или раввина, главную же обязанность такого теолога, составляла объяснение Библии и Талмуда и обучение всему последнему лиц, готовившихся к ученому званию. Кроме раввина и старшин, служебными лицами в жидовской общине, состоявшими на жаловании, были «кантор», Отправлявший пение и чтение Библии в синагоге, школьник, смотритель за синагогой и вместе род пристава по судебным делам, и резник, который занимался убоем скота и птицы, назначавшихся в пищу. Расселение жидовства по Западной Руси совершалось в непосредственной связи с их общинным устройством». Старейшие и значительнейшие общины, как Гродненская, Брестская, Трокская, Луцкая и прочие, высылают от себя поселения или колонии в разные стороны, преимущественно на восток.